Глава 138. 1 августа 510 года до нашей эры. Через три дня после нападения на виллу Милона Пифагора без сознания доставили в Метапонт. Во время долгого пути лодка лишь единожды причалила к берегу неподалеку от Сибариса. Беглецы наполнили сосуды пресной водой и перевязали философа, заменив первую повязку, сделанную из обрывка одежды. После перевязки кровотечение полностью прекратилось, но Пифагору нужен был отдых, которого беглецы не могли себе позволить. Они тут же вернулись в море, плавание продолжилось, и состояние здоровья философа с каждым часом ухудшалось. Причалив, наконец, в безопасном месте, члены команды поспешили отнести Пифагора к Терсену, известному лекарю из общины в Метапонте. Терсен с тревогой осмотрел рану и его неподвижное бескровное лицо. Учитель потерял много крови, Лекарь покачал головой. «Не знаю, придет ли он в сознание». Он осторожно ощупал контур зияющей раны. «Мы должны сделать так, чтобы рана не воспалилась. К тому же сломан сустав. Даже если я спасу учителю жизнь, я не уверен, что он снова будет ходить». Пивагор очнулся на третий день и озадаченно осмотрелся по сторонам. Он лежал на кровати в маленькой коморке. В стене напротив виднелось окно с закрытыми ставнями, и внутри царила полутьма. Несмотря на это, стояла удушающая жара, от которой тело философа покрылось потом. Его наготу скрывала лишь узкая полоска ткани, лежавшая поверх бедер. К бедру крепилась искусно наложенная шина, вынуждавшая лежать на спине, не меняя положения и не сгибая ногу. Постепенно в памяти всплывали образы последних дней, воспоминания, которые сами собой отпечатывались в сознании, пока философ был в полузабытии. Он вспомнил, что находится в пифагорейской общине Метапонта, насчитывающей немногим более ста членов и возглавляемой Астилом. Астил. Боль скривила лицо Пифагора, и он закрыл глаза. Великий учитель Астил, вождь пифагорейцев Метапонта, был одним из погибших во время нападения на собрание. «Тебе больно?» Пифагор вздрогнул, открыл глаза и увидел перед собой маленького человечка. Лицо человечка было озабочено. Это был Тирсен, лекарь общины. Пифагор несколько раз встречался с Тирсеном во время поездок и смутно помнил, что тот ухаживал за ним последние несколько дней. Тирсену было около шестидесяти, но лыс он не был, и в черных спутанных волосах не наблюдалось ни проблеска седины. Живые глаза внимательно смотрели на Пифагора. — Нет, мне не больно, но я вспомнил о нападении. Пифагор покачал головой. «Астил был одним из тех, кто погиб!» Тирсен вздохнул и уселся возле кровати философа. «Все, что случилось...» Врач развел руками, давая понять, что не в силах выразить обуревавшие его чувства. Потом снова вздохнул и продолжил. «К счастью, ты уцелел, ты потрясающе вынослив. Тело восстанавливается, как будто ты вдвое моложе своего возраста». «Так было всегда», — Пифагор печально улыбнулся. но последние несколько месяцев сделали меня стариком. «Да, тяжелые времена», — кивнул Тирсен. «К счастью, виновные больше не смогут причинить тебе вреда». Пифагор нахмурил брови и сделал попытку приподняться. «Как...» — резкая боль не позволила ему закончить фразу. Лиже и спокойно. Тирсен положил твердую теплую ладонь на плечо Пифагора и подождал, пока болезненное выражение исчезнет с его лица. «Ты знаешь лишь то, что на тебя напали». Он задумался, вспомнив новости, поступавшие из Кротона за последние дни, а потом продолжил. Перед нападением Килон явился в Совет Тысячи вместе с неким человеком в маске. При поддержке большей части Совета и множества подкупленных военных они арестовали трехсот и сколотили отряд, который и напал на дом Милона. «Сколько наших уцелело?» спросил Пифагор, боясь услышать ответ. Только те семеро, которые добрались до берега, остальные погибли. Пифагор подавил рыдание. Он сжал веки и поднял руку, чтобы Тирсен немного подождал. Он и раньше догадывался, что Милон, Эвандер и остальные учителя, отправившиеся сражаться во двор, скорее всего, мертвы, но подтверждение этих догадок его оглушило. Через некоторое время он сделал Тирсену знак продолжать. «После нападения они вернулись в совет», — продолжал лекарь. «Похоже, следующих их шагом было разрушение общины, но вмешалась твоя дочь Ариадна и разрушила все их козни». «Ариадна!» — изумленно воскликнул Пифагор. «Она исчезла за два дня до собрания. Это последнее, что я о ней знал». «Да, твоя дочь Ариадна ворвалась на коне посреди заседания совета. Говорят, это было потрясающее зрелище. Она говорила так твердо и убежденно, словно ты сам сидел в седле». силой слова отстаивая справедливость и одновременно горцуя, чтобы стражники не остановили коня. Терсен улыбнулся, увидев, что это взбодрило Пифагора. Каким-то чудом Ариадна узнала, кто тот враг, который преследовал вас с давних пор, как зовут человека, который прячется за маской. Глаза Пифагора открылись еще шире. Он был горд поступком дочери и одновременно заинтригован личностью человека в маске. «Кто же это?» — спросил он. Один из твоих великих учителей, да рук, да рук. От изумления Пифагор не в силах был вымолвить ни слова. Он отвел взгляд от Терсена и уставился в потолок. Мгновение спустя нахмурился. Как это возможно? спросил он себя, откинув голову на подушку. Он собственными глазами видел, когда рук упал на пол, как изо рта у него текла пена, как он лежал бездыханный. Акинон уверял, что у Даарука нет пульса. Раб Атма сжёг его тело на покребальном костре. Это казалось невозможным, но постепенно он понимал, что каким-то образом чувствует, что это правда. Он не представлял себе, как Даарук мог так ловко инсценировать свою смерть. Зато теперь стали обретать смысл все те подсказки и наводки, которые тот нарочно оставлял, чтобы посмеяться над ними. «Даарук, Даарук...» Пифагор покачал головой, заново проживая ощущения, которые ученик вызывал в нем все эти годы. Когда он был юношей, едва посвященным в братство, он учился с поразительной быстротой. Приобретенные знания удивительным образом сочетались с его собственными идеями. Потом продвижение замедлилось, казалось, он достиг максимума. Пифагор не удивился, этот процесс он видел и в других блестящих учителях. Значит, да, рук лишь притворялся, что достиг вершины. Пифагор понимал, что Даорук тщеславен и не так великодушен, как его товарищи, поэтому никогда бы не назначил его преемником. Тем не менее, он и представить себе не мог, что достигнутый им предел обманчив, и Даорук упорно двигался вперед, чтобы превзойти его самого. Методы приближения к показателю с использованием его теоремы и приближения к значению квадратных корней, открытие иррациональных чисел. Какие еще тайны Вселенной разгадал бы этот гениальный злой дух? Вдруг Пифагор почувствовал, что в коморке стемнело, как будто погасло солнце. Рядом раздался встревоженный голос Тирсена. Он хотел ответить, но не смог. Он снова потерял сознание. Обморок Пифагора был вызван ужасающей слабостью. Несмотря на то, что он успешно шел на поправку, Тирсен решил, что не будет сообщать ему новости, пока учитель не восстановит силы. Однако на следующий день обнаружилось, что ждать Пифагор не намерен. Терсен, расскажи, что произошло дальше, потребовал он, как только лекарь вошел в комнату. Обещаю, больше не падать в обморок, пошутил он. Терсен молча смотрел на Пифагора. Философ изо всех сил старался улыбнуться, но губы лишь слабо подрагивали. Старается изобразить бодрость, которой у него нет, подумал лекарь. Он вздохнул и опустился на то же место, что и накануне. Да, Рук ухитрился отобрать коня у твоей дочери и сбежал из совета. С тех пор его никто не видел. Ищут, чтобы задержать, но общее мнение сводится к тому, что гласные не очень-то заинтересованы в его поимке. Они довольны тем, что отыскали убежище Даорука, про которое им рассказала твоя дочь, просидевшая там несколько дней. В тайнике обнаружили труп великана по имени Борей. По-видимому, его так боялись, что многие не осмелились приблизиться, хотя он был уже мертв. А еще там обнаружилось столько золота — что каждый гласный присвоил себе по нескольку тысяч драхам. Пифагор на мгновение закрыл глаза. Он пытался успокоиться, чтобы Терсен продолжил рассказ, но сердце билось тяжело, а грудь ныла. «Моя девочка была заперта вместе с Бореем, этим жестоким чудовищем». Он изо всех сил старался проглотить комок в горле и наполнить легкие воздухом. По крайней мере, он знал, что великан мертв, а Ариадна сбежала. «Где она сейчас?» спросил он хриплым голосом терсен смутился было очевидно что пифагор устал но он не мог покинуть его не ответив на этот вопрос лекарь с беспокойством посмотрел на учителя дышал пифагор с трудом а длинная белая борода прилипала к шее последнее что я о ней знаю мягко ответил он это то что она исчезла разоблачив дарука по голосу пифагор угадывал что тирсен от него что то скрывает расскажи все твердо прошептал он. Учитель бросил на лекаря властный взгляд, и тот опустил глаза. Ответил он не сразу. «Мы слышали, что она забрала коня и меч у военного пифагорейца. Вскочила верхом и ускакала из кратона, И никто ее больше не видел». Пифагор закрыл глаза, не меняя выражения лица. Он чуть заметно махнул рукой, и Терсен удалился. Услышав, как хлопнула дверь, Пифагор вздрогнул. Ариадна отправилась в погоню за Даруком. — подумал он. — Если она напала на его след и встретилась с ним лицом к лицу... Вечером лекарь снова навестил Пифагора. Учитель спросил об Ариадне, и Тирсен ответил, что новостей нет. — Хорошо, — смирился Пифагор. — Расскажи мне, что еще произошло в Кротоне. Тирсен смотрел на учителя спокойнее, чем утром. Он уселся рядом и явно был расположен поболтать. После того, когда Арук бежал, Полидамант ворвался в совет с половиной армии, чтобы отомстить за смерть Милона. Пифагор нахмурился, опасаясь, что произошла новая бойня. «Полидамант действовал разумно и арестовал только Килона», — продолжал врач. «А еще приказал освободить Трехсот». Тем не менее, Совет Трехсот не восстановил свои полномочия. Когда Полидамант ушел, гласные посовещались и решили, что не желают, чтобы над ними кто-то стоял. А как отреагировали Триста? Они обратились к полидоманту, но поскольку Полидамант не принадлежит к нашему братству, он обещал им физическую безопасность, но добавил, что не намерен вмешиваться в политические вопросы. Теперь Кротоном правит Совет Семисот. Пифагор задумался. «Мудрое решение», — к удивлению Терсена сказал он. «Иначе в ближайшее время дело закончилось бы очередной трагедией». Он помолчал. Килон всегда мечтал уничтожить Совет Трехсот». Кто бы мог подумать, что день его самого большого триумфа станет также и днем его самого большого поражения. Что с ним случилось? На другой день после ареста его судили и повесили. Затем прибили тело к деревянному столбу и поставили рядом с северными воротами у всех на виду. К исходу второго дня животные и насекомые оставили от него одни кости. Мысленно Пифагор созерцал образ своего политического врага, прибитого у ворот кротона. Этой казнью Кротон искупил грехи. С горечью подумал он. Более половины семисот были сторонниками Келона и разделяли ответственность за большинство преступлений. Однако вместо того, чтобы платить по счетам, они очистили свои имена и совесть смертью главаря. Тирсен посмотрел на измождённое лицо учителя. «Достаточно на сегодня, Пифагор». Лекарь приложил руку к лбу учителя. Кожа была потной, но лихорадка спала. «Тебе нужно отдохнуть. Завтра продолжим разговор. Философ кивнул не в силах ответить. Когда Терсен вышел, Пифагор задумался о политическом будущем братства. Разгром, который они пережили в Кротоне, политическом сердце пифагорейства, наверняка воодушевил политических конкурентов в других городах. Его братство по-прежнему контролировало десяток правительств, но в отдельных местах равновесие было шатким. А в городах, где ситуация стабильна, все может быстро измениться. сказал он себе, вспоминая горький урок, полученный в Кротоне. Он наполнил легкие горячим воздухом каморки и медленно выдохнул. Он не сомневался, что в ближайшие месяцы пройдет волна недовольства правительством по всей Великой Греции. Оппозиционные группы, а заодно и простые люди, сделают попытку повторить события, потрясшие Кротон. Они с надеждой взирают на народное восстание в Сибарисе, на свержение царя Тарквиния в Риме, нападение тирана Гиппия в Афинах. Каратон, Сибарис, Рим, Афины. Наступали времена перемен. Им предстояло двигаться по течению или рисковать множеством жизней, цепляясь за власть. «Главное — избежать новых смертей», — подумал Пифагор и чуть заметно кивнул. «Даже лежа в кровати он будет руководить выходом пифагорейцев из правительств там, где оппозиция грозит насилием». Лицо философа сохраняло мрачное выражение. Он принимал одно из самых трудных решений в своей жизни. С глубокой печалью он сознавал, что придется похоронить мечту о создании сообщества народов. Принципы гармонии, развития и справедливости, скорее всего, никогда уже не будут определять их судьбы. Спустя неделю пребывания в Метапонте Пифагора появилась неожиданная весть. Был вечер, уже почти стемнело. Жара в комнате начинала спадать. Философ размышлял рассеянно, глядя в потолок, как вдруг дверь открылась, и вошел Тирсен. В руках он держал запечатанный свиток. «Тебе письмо», — серьезно сказал лекарь. Секунду он колебался, затем подошел к кровати. «Послание от Совета Кротона». Пифагор молча протянул руку и взял свиток. Тирсен вышел, затворив за собой дверь. Оставшись в одиночестве, Пифагор осмотрел свиток, и по спине у него прошел озноб. Ему вспомнился пергамент, который Аристомах получил перед самоубийством. Он сломал печать и быстро осмотрел послание с обеих сторон. На нем не было перевернутого Пентакля, только печать Кратонского совета. «Совета, чьи руки в крови невинных», — подумал он с неприязнью. Он погрузился в чтение, страшась плохих новостей для общины Кротона. Однако обнаружил, что 700, похоже, вполне удовлетворены своим приходом к власти. Они не только не собирались вредить общине, но и приглашали его вернуться в Кротон, при условии, что он не будет заниматься политикой. Пифагор опустил свиток на грудь и положил голову на подушку. «Я не вернусь», — сказал он себе. По крайней мере, не в качестве руководителя общины. Он был не только возмущен поведением политиков, но и недоволен военными и народом. Так или иначе, никто из них не выступил против преступников, вершивших несправедливость и бесчинство. К тому же он тяжело ранен, измучен событиями последних месяцев и раздавлен гибелью друзей. «Шестьсот учеников общины Кратона заслуживают кого-то, кто поведет их за собой мужественно и решительно», — сказал он себе. Убрал пергамент с груди и положил на пол рядом с кроватью. «Пусть Терсен напишет от меня послание Фиану», — решил он. Он попросит жену не ехать сюда, а остаться в Кротоне и взять на себя руководство общиной. «Я должен сосредоточиться на других делах», — решительно подумал он. Пифагорейским учителям предстояло уйти из политики по всей Великой Греции. Это займет месяц, если не годы. С другой стороны, надо будет обнародовать существование иррациональных чисел. Да, Рук использовал свое открытие, чтобы заставить Аристомаха покончить с собой, но не сделал его публичным. Вероятно, он собирался раскрыть его позже, наиболее разрушительным для братства способом. «Где же сейчас Дарук? спросил себя Пифагор. Он слышал лишь о том, когда Даарук бежал из Совета, а за ним погналась Ариадна. При мысли о дочери он опечалился. Он до сих пор ничего о ней не знал. Возможно, она жива и здорова, вернулась в общину Кротона, и в любой момент Тирсен явится к нему с новостями. Десять дней назад Даарук бесследно исчез и сейчас мог появиться где угодно. Возможно, он возобновил свои атаки на братство и рассылает письма общинам, рассказывая об иррациональных числах. Пифагор покачал головой. Неважно, кто их открыл, Рук или кто-то другой, рано или поздно бездна станет видимой. Даарук опередил время, обнаружив существование явления, о котором никто не догадывался, Благодаря его открытию Пифагор понимал, что его математические исследования, вся его теория устройства мироздания натолкнулись на камень, точнее гору иррациональных чисел. «Мы должны их принять», — думал он, — «но очень осторожно, так, чтобы они не уничтожили все, чего мы достигли за это время». Пифагор вовсе не желал похоронить величайшее открытие. Для начала он собирался посвятить в эти числа небольшой кружок великих учителей. Вместе они решат, как распространить новые знания среди пифагорейцев наименее травмирующим образом. Он посмотрел в единственное окошко своей коморки. Ставни были открыты, но с кровати он видел только небо. Сероватая облачная дымка закрывала звезды, и ночь опустилась преждевременно. Он снова погрузился в раздумья. Была еще одна проблема, которая серьезно осложняла будущее. Утрата политической поддержки — Отсутствие притока новых учеников и дезертирство старых неизбежно подорвут экономическую стабильность братства. Он вспомнил о золоте, которое Главк передал Даруку. Получи они хотя бы часть этого золота, братство бы справилось со всеми трудностями. Неожиданно дверь распахнулась, и Пифагор вздрогнул. Он повернул голову, чтобы посмотреть, кто вошел. Его лицо озарилось изумленной улыбкой.